Мне скучно без огня. Мне не скучно без огня. Есть фонарик у меня. На него посмотришь днём. На него посмотришь днём. Посмотришь вечерком, а посмотришь вечерком, он зеленым огоньком. Это в баночке с травой, это в баночке с травой, светлячок сидит. Это в баночке с травой Свеклячок сидит